Первое шестое. Имущественные и неимущественные права несовершеннолетних. Что такое имущественные и неимущественные права? Отношения, складывающиеся в обществе по поводу материальных благ, называются в праве имущественными отношениями, а принадлежащие гражданам права на материальное благо именуются имущественными правами. К ним относятся право собственности, право на получение пенсии, алиментов, право пользования квартирой по договору найма и многие другие. Значение имущественных прав в гражданском обороте велико. Однако окружающий нас мир состоит не только из имущественных ценностей, Помимо них существуют неимущественные блага, такие как свобода, честь, достоинство и другие. Право на свободный выбор места жительства, право на имя, право выражать своё мнение, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, а также право на результаты интеллектуальной деятельности. являются личными неимущественными правами граждан. Часто отношения, складывающиеся по поводу личных неимущественных прав, оказываются тесно связанными с имущественными. Так, например, в случае, если честь гражданина необоснованно опорочена, он вправе требовать возмещения причиненного ему морального вреда в денежном выражении. Такие личные неимущественные права регулируются нормами гражданского права. Несовершеннолетние граждане, обладая правом собственности и иными имущественными правами, могут быть участниками гражданского оборота. В пределах имеющейся у них дееспособности они могут лично или через своих законных представителей вступать в договорные отношения с иными гражданами. Помимо имущественных прав, так же, как и взрослые, дети обладают и личными неимущественными правами, такими как право на защиту чести и достоинства, право на имя, право выражать своё мнение. Наравне со взрослыми, несовершеннолетние могут обладать интеллектуальной собственностью. Имущественные права несовершеннолетних. В числе наиболее значимых имущественных прав несовершеннолетних следует назвать право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации. Средства, причитающиеся на содержание ребёнка, могут предоставляться в виде алиментов, пособий, пенсии Эти суммы поступают в распоряжение родителей ребёнка или лиц их заменяющих и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребёнка, статья 60 СК Российской Федерации. Помимо права на получение содержания, ребёнок может обладать имуществом на праве собственности, как и любой собственник. Несовершеннолетний имеет право на плоды и доходы от принадлежащего ему имущества, а также имеет право собственности на имущество, приобретённое за счёт его средств. При этом любое имущество может находиться как в личной собственности одного ребёнка, так и являться объектом общей долевой собственности, в которой ребёнок может быть собственником совместно с другими лицами. Такая ситуация часто возникает, когда ребёнок наследует долю в имуществе после смерти кого-либо из родственников. Не редко в таком случае ребёнок становится сособственником какого-либо имущества совместно с совершенно посторонними ему людьми. Несовершеннолетним могут принадлежать и иные имущественные права. Такие, например, как Право получить страховку по договору страхования имущества или здоровья, а также право пользоваться жилой площадью в качестве члена семьи нанимателя или собственника. Имущественные права детей могут возникать из всевозможных договоров, в том числе заключаемых их законными представителями. Перечень имущественных прав, возникающих в гражданско-правовых отношениях, невозможно полностью перечислить. Они могут возникать по поводу всевозможных материальных благ. Однако следует помнить, что несовершеннолетние граждане обладают не меньшими имущественными правами, нежели совершеннолетние, а в некоторых случаях, например, когда речь идёт об их содержании, имеют даже больше имущественных прав. Какое имущество несовершеннолетний вправе иметь в собственности? Мнение о том, что до совершеннолетия ребёнок может быть собственником лишь книжек, игрушек и других предметов, обслуживающих его потребности, глубоко ошибочно. В соответствии с гражданским законодательством, граждане, независимо от возраста, вправе иметь имущество в собственности. В их собственности может находиться любое имущество за исключением его отдельных видов. которые не могут принадлежать гражданам. Статья 213 ГК Российской Федерации. В число имущества, находящегося в собственности ребёнка, могут входить всевозможные вещи любой стоимости, как движимые, так и недвижимые, наличные деньги и денежные вклады в банковских учреждениях, ценные бумаги, а также многое другое. Ребёнок может быть собственником автомобиля квартиры, коттеджа и даже производственного комплекса. Право собственности включает в себя три основных правомочия – владение, пользование и распоряжение принадлежащим имуществам. «Владеть» означает иметь вещь фактически, обладать ею. «Пользоваться» значит извлекать из вещи полезные свойства и использовать её по своему усмотрению, получать доходы от неё. Распоряжаться значит определять судьбу вещи. Например, передавать её во владение, пользование и распоряжение кому ли, на всегда или временно, или даже уничтожить её. Учитывая, что в большинстве случаев несовершеннолетние не обладают достаточной дееспособностью, Они могут далеко не всегда самостоятельно осуществлять все права собственника и нести связанные с правом собственности обязанности. Кто осуществляет имущественные права и несёт обязанности за несовершеннолетнего собственника? Законом предусмотрено, что собственник вправе по своему усмотрению совершать любые действия, не противоречащие закону. и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В том числе собственник вправе отчуждать своё имущество в собственность другим лицам, передавать им часть своих прав, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать его в залог или обременять иными способами, а также распоряжаться иным образом. Статья 209 ГК Российской Федерации. Большинство распорядительных действий с имуществом сопровождаются заключением сделок, для совершения которых собственнику необходимо обладать достаточной дееспособностью. Если собственник не обладает необходимым объёмом дееспособности, то он не вправе совершать сделки, направленные на распоряжение его имуществом. Несовершеннолетние граждане Дети, всего не обладают полной дееспособностью, и потому их имуществом распоряжаются их законные представители: родители, усыновители, опекун или попечитель. При этом представители не могут бесконтрольно транжирить то, что им не принадлежит, так как их действия контролируются органами опеки и попечительства. Что касается прав владения, и пользование собственным имуществом, то в некоторых случаях несовершеннолетние могут осуществлять их самостоятельно, если это не противоречит закону. Так, например, проживая в собственном деревенском доме, несовершеннолетний владеет и пользуется им и таким образом осуществляет права собственника владеть и пользоваться принадлежащим ему имуществом. Собственники – это обладают не только обширными правами в отношении своего имущества, но и несут существенное бремя обязанностей. К их числу относится уплата налогов, расходы на содержание имущества в пригодном состоянии и другое. Следует отметить, что не имея полной дееспособности, несовершеннолетние не могут самостоятельно нести свои обязанности, связанные с правом собственности. Так же, как и при осуществлении прав, обязанности за них выполняют их законные представители – родители, усыновители, опекун или попечитель. Вопрос. Мать моего мужа передала нашему ребенку крупную сумму денег. Несмотря на мои возражения и запреты, она заявила, что эти деньги принадлежат внуку, И она хочет, чтобы он распоряжался ими по своему усмотрению. Сыну всего 12 лет. И я боюсь, что он потратит деньги во вред себе. Имею ли я право требовать, чтобы свекровь забрала свои деньги? Бабушка в данном случае не права. Её внук пока является малолетним и не вправе самостоятельно распоряжаться крупными суммами денег. Более того, Она не вправе была передавать ему деньги без учёта мнения родителей. Любые средства, независимо от размера суммы, могут предоставляться несовершеннолетним в возрасте от 6 до 14 лет их законными представителями или с их согласия третьими лицами. Статья 28 ГК Российской Федерации. Если ребёнок является собственником какого-либо имущества, включая деньги. То управление этим имуществом должны осуществлять его родители или лица их заменяющие, усыновители, опекуны, попечители. Только им принадлежит право распоряжаться этим имуществом, причём исключительно в интересах ребёнка. Представляется, что так же как и сумма, причитающаяся ребёнку в качестве материальной основы его существования, алиментов, пособий пенсий, денежные средства, принадлежащие ребенку, могут расходоваться на воспитание, образование и содержание ребенка или приумножаться при помощи капитализации на счетах банков. Деньги, принадлежащие ребенку, не могут быть потрачены родителями на свои личные нужды и интересы. Если у кого-то из родственников ребенка возникнет подозрение, что родители расходуют средства ребенка на цели и не отвечающие его потребностям, они должны обратиться в органы опеки и попечительства с просьбой о защите интересов ребёнка. Вопрос. Фруктовый сад, доставшийся моему малолетнему сыну по наследству, много лет приносил хорошие доходы моему отцу. Но сейчас на плоды сада претендует знакомая отца, помогавшая ему ухаживать за деревьями. Вправе ли он потребовать передачи ему хотя бы части плодов семейным кодексом Российской Федерации установлено, что ребёнок имеет право собственности на доходы, полученные им на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретённое на средства ребёнка. Пункт 3 статьи 60 СК Российской Федерации. При этом под средствами следует понимать не только деньги, но и иное имущество, принадлежащее несовершеннолетнему на праве собственности. Поступления, полученные в результате использования имущества, плоды, продукция, доходы, принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом. иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества. Плоды, результаты жизнедеятельности растений и животных, создаваемые ими самостоятельно естественным путём без применения человеком технических средств. Плоды деревьев, кустарников, приплод животных. Доходы, денежные или иные материальные ценности, получаемые в результате участия вещи. Денег в гражданском обороте, производственно-хозяйственной или иной коммерческой деятельности, доходы от продажи имущества, сдачи его в аренду и доходы по вкладам в банках, продукция результат целенаправленной производственной деятельности, в которой вещь является средством его достижения. Таким образом, для того, чтобы выяснить, кто в данном случае будет иметь право на плоды и доходы отсада, Следует выяснить, в каких отношениях с предшествующим собственником состоял гражданин, претендующий на них. Если отношения носили чисто дружеский характер, и его помощь в уходе за садом не имела под собой иной почвы, то вряд ли он сможет претендовать на плоды и доходы, получаемые от сада. Единственным законным владельцем будет лишь новый собственник, внук наследодателя. Если же между прежним собственником и гражданином, претендующим на плоды сада, состоялся гражданско-правовой договор, например, договор аренды или безвозмездного пользования, по которому этот гражданин приобрёл право пользования садом или его частью, то он будет иметь право на плоды и доходы, получаемые от сада, как законный владелец. Договор заключённый с дедом, как прежним собственником, сохранить свои условия и для внука, если срок его действия ещё не прекратился. Статья 617 700 ГК Российской Федерации. Однако гражданско-правовые отношения, сложившиеся между прежним собственником и законным владельцем сада, должны быть подтверждены договором, заключённым в соответствии с требованиями закона. статьи 161, 164 ГК Российской Федерации или установленной в судебном порядке следует отметить что если договор был заключён с нарушением установленной законом формы то гражданин доказывающий своё законное владение садом будет не вправе ссылаться при доказывании на свидетельские показания статья 162 ГК Российской Федерации Вопрос. После смерти моего отца мой пятилетний сын унаследовал по завещанию большой деревенский дом и земельный участок 0,4 гектара с фруктовым садом. Никто из родных не знал, что отец составил завещание на внука. И сейчас мы находимся в затруднительном положении, так как не знаем, кто и как должен стать хозяином в этом доме. до совершеннолетия сына, как управлять им? Может, лучше продать дом и землю? Если родители пятилетнего мальчика оформили принятие им наследства в соответствии с требованиями закона, то можно с уверенностью сказать, что хозяин у этой усадьбы уже есть. Несмотря на малолетний возраст, собственникам дома и земельного участка с садом стал внук наследодателя. Естественно, что в силу возраста новый собственник не сможет самостоятельно управлять таким хозяйством. Управление полученным наследством должны взять на себя родители мальчика. Однако это не означает, что родители смогут сделать с имуществом ребенка все, что пожелают. В целях защиты прав граждан, находящихся под опекой и попечительством, Закон установил контроль за действиями опекунов и попечителей со стороны органов опеки. Законом ограничены распорядительные полномочия опекунов и попечителей в отношении имущества их подопечных. Статья 37 ГК Российской Федерации. В целях защиты интересов детей аналогичное ограничение закон установил и для родителей несовершеннолетних граждан. Пункт 3. Статья 60 СК Российской Федерации. До достижения ребёнком возраста 14 лет родители не вправе совершать, а после 14 лет давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества ребёнка без предварительного согласия органов опеки и попечительства. Так, родителям ребёнка требуется предварительное согласие органов опеки Если они решат обменять или подарить кому-либо его имущество, захотят сдать его в аренду, передать в безвозмездное пользование или заложить. Кроме того, родители не вправе без ведома органов опеки разделять имущество ребёнка или выделять из него доли, отказываться от принадлежащих ему прав. а также совершать иные действия, влекущие уменьшение имущества ребёнка. Всё вышесказанное полностью относится и к иным законным представителям детей: усыновителям, опекунам, попечителям.